-за побег по академии в трусах я делался малой кровью написал объяснительную виктор викторовичу и получил выговор от усатого. последний был так возмущен моей выходкой что чуть не схлопотал инфаркт мол как же так он же хотел выдвинуть меня на императорскую стипендию а я так его подставил я состроил виноватую физиономию на самом же деле мысленно ликовал баба с воздуха были легче Попрощавшись с высоким начальством, я пошел в общежитие. Поговорить с Кристиной, которой не терпелось услышать, в какие неприятности я влип. По дороге я перемотал произошедшие события. Виктория, психотроник, привязанный к кровати руки. И громкий голос, между прочим, мой собственный голос. Веревки разрезаны, психотроник упадет. Но как это возможно? Единственный способ узнать наверняка — перемотать время назад, но это потребует много энергии. Вот если бы найти свидетеля... Меня осенило. Над головой словно лампочка зажглась. Точно. Световид. Он же находится одновременно везде и нигде. Ладно, беседа с Кристиной немного подождет. Технически я и сам не знаю, во что и почему влип. Нужны подробности. Я влетел в свою комнату и остановил время. Однако Световид не торопился появляться. Может, он обиделся? В последний раз я был с ним довольно груб. Я покрутился на одном месте. Пусто. На первый взгляд. Я включил сканирование и почувствовал колебания магии в дальнем углу за кроватью. Постепенно эти колебания перешли в видимый спектр, и передо мной сформировалась полупрозрачная фигура. Световид, как ни в чем не бывало, улыбнулся и помахал рукой. «Привет», — поздоровался он. «Как дела?» «Как раз хотел уточнить у тебя», — я усмехнулся. «Почему-то теперь мне кажется, что ты в курсе, зачем я понадобился Виктории, и как умудрился раздвоиться». «А это...» — Световид попытался скрыть облегчение, но неудачно. Судя по всему, он боялся какого-то определенного вопроса, из-за чего и хотел избежать беседы. Я подозрительно прищурился, но он выдержал мой взгляд и ровно произнес. «Виктория в тебя влюбилась. Во всяком случае она так говорит. Страсть, сердечные муки. Даже немного тебе завидую. Меня никогда не похищали девушки. Романтика!» Он весело мне подмигнул. «Правда, ты был от этого не в восторге, взорвал все к бабушки. бабушке. От психотроника и Виктории только кровавые пятна на стенах остались». Световид коротко описал, что произошло дальше, и заключил. «Ты правильно решил. После магического всплеска ты не смог бы замести следы. Директоры охраны тебя бы схватили и отправили под суд, а перемотка забрала у тебя оставшиеся силы. Так что ты уже не смог бы сразиться с психотроником». Но впредь будь осторожнее. Я был настолько слаб, что не мог замести следы, но как-то умудрился отмотать время, я скептически приподнял брови. Ты весьма уникален. Ну и плюс ты поглотил кристалл из психотроника. Поглотил человека. Я ужаснулся. Подпитываться людской энергией запрещено. Это разрушает душу. Но тут до меня дошло, и я уточнил. «Погоди-ка, кристаллы из психотроника? Кристаллы выпадают только из монстров». «Видимо, психотроники не совсем люди или совсем не люди». Я молчал, ожидая продолжения, но Световид лишь невозмутимо сложил руки на груди и оперся плечом о стену. «Почему ты прозрачный?» — надавил я, когда мне надоело молчать. «Такое иногда бывает, ничего страшного». Отмахнулся Световид, и он без сомнения нагло врал. Но не пытать же его, чтобы выяснить правду!» Он развел руками и спросил. «Я свободен. Прости, сегодня у меня есть дела в моей временной темнице. Ну, знаешь, смотреть на прошлое, ничего не делать в настоящем. Сорвать злость на будущем — столько дел, столько дел!» Не прощаясь, я возобновил ход времени. В спальне Виктории что-то произошло, из-за чего Световид потерял материальность. Однако он упорно не желает об этом говорить. Только это половина беды. Я прислушался к себе и попытался понять, изменилось ли что-то во мне. Технический кристалл из психотроника поглотил тот я, который исчез. Но практически мы один и тот же человек с одной и той же душой. Я создал крохотный торнадо и пустил его по комнате, отслеживая поведение своей магии. Энергия лилась ровным потоком. От солнечного сплетения по телу расходилось приятное тепло. Я почти успокоился, но неожиданно по коже на моих руках разошлись темно-синие и фиолетовые пятна, словно я разлагался заживо. Мои пальцы стончились, ногти посинели, и, казалось, они вот-вот отпадут. Я моргнул, и все пропало. Сканирование тела не обнаружило ничего странного. Но я понимал, что произошло. На несколько мгновений я увидел состояние своей души. Из-за поглощения кристалла с человеческой энергией она разрушалась. Этот процесс нельзя остановить разве что. Замедлить. Новый день — новые проблемы. Я вздохнул. Что ж, с этим надо разобраться как можно быстрее. В кармане завибрировал телефон, и я отвлекся от размышлений. На экране высветилась Вера. «Привет», — я поднял трубку. «Что-то случилось? Не хватило денег на восстановление деревни?» «Нет, с восстановлением все в порядке», — заверила меня Вера. «Проблема возникла в неожиданном месте. Господин, вы поручили нам найти жреца для Марены, но ну, из всех университетов, где обучают жрецов, нам пришел отказ». Написали, что разговаривать будут только с тем, кто является официальным владельцем храма, то есть с вами, нашим сюзреном. Простите. Это не ваша вина. Да и у вас своих забот сейчас полным-полно. Ничего страшного. Даже хорошо, что так получилось. Возьму часть забот на себя. Я сбросил звонок и с помощью интернетной магии узнал, в каких учебных заведениях Краснодара обучают жрецов. Мне выдало одно название. Краснодарский императорский колледж магических искусств. Я подал заявку, в которой написал, что мне нужен жрец в мою деревню. Заинтересованные студенты откликнутся на нее, и уже с ним я смогу провести собеседование, чтобы подобрать подходящего кандидата. Весь этот процесс будет отслеживать колледж, чтобы обеспечить безопасность будущих жрецов и отстоять их права. Это ведь работодатели разные бывают, и далеко не все порядочные. Пока мою заявку рассматривали, я навестил Кристину и рассказал о своих приключениях. «Завидный жених», — подколола меня Кристина, когда я закончил говорить. «Ага, я ухмыльнулся. Так что холь меня и лелей, иначе украдут». «Ты не обвинишь ее в похищении?» «У меня нет доказательств. Я посмотрел на часы». «Ого, десять вечера. Вроде бы ничего не успел сделать, а уже надо ложиться спать». Кристина встала, изящно потянулась и хитро на меня взглянула, приспустив с плеча футболку. — Ну, зачем же обязательно спать?